Константин Колбазов Скиталец Книга 3 Дворянин Глава 1 Как тесен мир Рука замерла Поднесенная к холсту кисть так и не коснулась его. Снаружи доносился тревожный перелив надрывающейся рынды. И это не учебная тревога, которая проводится в строго назначенное время согласно распорядку дня. У них интересный экипаж. Весь день поделен на учебные часы, чередующиеся с вахтами и свободным временем. Расписание настолько плотное, что на внезапные тренировки попросту нет времени». такие конечно же случались но только в воскресный день когда мозги отдыхали после напряженной недели учебы тяжко служить на газели не без того но народ не раптал изначально знали что легко не будет борис обтер кисти отложил ее в сторону посмотрел на ершова своего учителя изобразительного искусства который также стоял у мольберта с сожалением развел руками и сдернул через голову грубую и просторную парусиновую рубаху. Повесил ее на крючок, надел пиджак, нахлобучил на голову фуражку и вышел на палубу. В лицо тут же ударил свежий ветерок, а яркий солнечный свет заставил зажмуриться. В мастерской окна плотно зашторены, и освещается она только ацетиленовыми светильниками с зеркальными отражателями. Постоянное освещение позволяет более плодотворно трудиться над картинами. А то ведь солнечные лучи падают под разным углом, которые меняются не только с движением светила, но и с каждым маневром судна. Опять же, ограничивать развитие основного навыка только световым днем – глупо. Кстати, эти фонари освещают даже лучше, чем здешние электрические лампы, которые пока находятся в зачаточном состоянии и получили распространение только на современных кораблях, да и то не повсеместно – Дорогое удовольствие, особенно с учетом того, что перегорают они часто. Проморгавшись, Борис расправил плечи и вздохнул полной грудью. Прижался к стене так, что поручень, протянувшийся вдоль всей надстройки, впился в поясницу. Место на шхуне немного, ширина прохода составляет всего-то 80 сантиметров. Мимо бодрой рысцой пронесся матрос. Слишком бодрый, если учесть его 70-летний возраст. Но этим тут никого не удивить. Был бы доступ к аптечке. Возраст она не убавит, но от болячек избавляет на раз. Конечно, если организм не изношен в конец. Это как смазка в двигателе. Чем больше работает на одном и том же масле, тем выше износ. Как только начинаешь своевременно менять расходники, из машины удаляется грязь, являющаяся таким абразивом, и процесс изнашивания резко замедляется, пусть и не сходит на нет». Пропустив ещё одного матроса, Борис наконец двинулся к ходовой рубке на корме, слегка приподнятой над основной надстройкой, что занимала большую часть палубы. В ней находится художественная мастерская, откусившая четверть от общей площади. В остальной части учебные классы, отделённые лёгкими перегородками. Там же располагаются кают-компания, библиотека, место для проведения досуга, бытовка. Тесно. тому площадь используется с максимальной отдачей. Миновал проход между ютом и палубной надстройкой, это всего-то пара метров, поднялся по короткому трапу на ют. Ходовая рубка значительно уже основной надстройки, и связано это как с конфигурацией чуть сужающейся кормы, так и с необходимостью простора для производства измерений. Здесь не только ходят, но и работают. За ходовой рубкой также просторно. Тут возвышается труба дымохода. Негде ее больше было установить. Прежней конструкции была не предусмотрена. Шхуна специализировалась на пассажирских перевозках и обходилась только парусами. Приобретя ее, Борис предложил установить парочку машин от грузовых автомобилей с их же котлами по одной на винт. Компактно, только мощности их хватило, по большому счету, лишь на маневрирование или на то, чтобы не оказаться пленниками штиля». Скорость под парами всего-то шесть узлов. Что за шума драки нет, ввалившись в рубку, поинтересовался Измайлов. «Типунтия на язык, нам только драться и осталось», — недовольно бросил Рыченков, который уже был на боевом посту. «Что не так-то?» «Да вон чего, не видишь, что ли?» — буркнул Шкипер, указывая в окно. «До этого момента Борис ничего не видел». Двери из художественной мастерской ведут на оба борта, но он вышел к правому. Парусник же приближался с левого. Причем замечено, что в его котлах уже развели поры. Уголь, конечно, хороший, но так, чтобы совсем уж без дыма не получается даже у нефтяного отопления. И такой быстрый ход – знак нехороший. Уж кому это знать, как не Борису. Без разрешения взял мощный бинокль и поднес его к глазам. «Нет, ну что ты будешь делать? Это судно, что преследует его. Кому скажи, так ведь не поверят». И вообще, Измайлов с ним разминулся черт знает где, за тысячи миль отсюда. Название, конечно, не прочесть, но он не мог ошибиться. К ним приближалась «Роза». Только флаг на ней развивался в Соединенных Архипелагов Америки. Итальянцы попытались такие провести десантную операцию на остров, где обнаружились угольные копья, но получили серьезный отпор. К тому же, близ острова развернулось самое настоящее сражение между колониальными флотами. Каперы предусмотрительно в эту свару не лезли. Нет, если бы в намерении командования входил захват какого богатого острова, то эти стервятники не отказались бы от грабежа. Но в копьях не было никаких особых богатств, кроме антрацита, а потому каперы предпочли заниматься привычным ремеслом. После поражения итальянцы затребовали мира. Россия выступила посредником, пытались влезть и англичане, но в этот раз обошлось без них. В общем и целом восстановился довоенный статус-кво, и стороны остались при своих интересах, если не считать понесенных в ходе боевых действий потерь. Но тут уж как водится, без этого войны не обходятся. Разумеется, были плюсы от действий каперов, в некоторой степени компенсировавшие потери казны. Нашлись и такие дельцы, что приподнялись на операциях с призами, но хватало и пострадавших от действий официальных пиратов. Единственные, кто остался в значительном барыше, это всевозможные страховые компании, взвинтившие взносы до заоблачных вершин. Владельцы судов предпочитали платить, дабы не остаться у разбитого корыта. Но тот, кто живет грабежом, остановиться не может. Вот и капитан Томас Бентли потянулся туда, где кипит варева войны. Мало видать награбил, или просто не способен усидеть на одном месте. Борис не настолько хорошо его знал, чтобы дать точную характеристику, но не удивиться, если это и впрямь так, хотя бы потому, что сам не способен сидеть на попе ровно. Эти два с половиной месяца для Бориса стали настоящим испытанием. Итак, старый знакомый. Только непонятно, какого рожна он делает в водах моря Альбарана, разделяющего европейские и африканские архипелаги. Понятно, что началась война между Соединенными Архипелагами Америки и Испанским Королевством. Но Борис не без оснований полагал, что боевые действия проходят в колониальных владениях. Американцам в этом регионе попросту не на что опереться. В его мире они имели повсюду базы, но сомнительно, чтобы таковые были здесь в сопоставимое время. Понятно, что в этих краях активные морские перевозки. Только куда каперам сбывать захваченное? «Опять требует остановиться», – по обыкновению пыхнув трубкой, произнёс Рыченков, прочитав световой код. Следом грохнул пушечный выстрел, а несколькими секундами спустя по курсу газели появился всплеск. Поставили, так сказать, восклицательный знак в конце своего сообщения. «Дорофей Тарасович, это тот самый Бентли», — проинформировал Борис. «Уверен?» «Я же художник. Каждую линию обводов корпуса и текелажа помню». «Придурок. Нет, чтобы обходить русский флаг десятой дорогой, так он прется на рожон. А ведь у боярина Яковенкова к нему счет имеется». «Ну, боярин с палашом на гола гоняться за этим Бентли по всем морям не станет». Хотя и не упустит случая по квитации, если повстречает. А что до русского флага? Он, видать, для Бентли теперь как красный плащ для быка. Сигнальщик, ответ на капер. Русская шхуна-газель. Следую своим курсом Прошу не препятствовать. В случае проявления любого ахта агрессии открываю огонь на поражение. Ну, а что замер, Боря? Или, думаешь, испугается? Даже не смешно. «Вот иду и к пуске. Что, якорь тебе в съедалище? Аптечка с собой?» «При мне», — ответил Борис, хлопнув по нагрудному карману пиджака, где находился модификатор. «Ну, с Богом». Борис уже подходил к боевому посту на баке, когда грохнул очередной выстрел. Снаряд вновь лег по курсу. Последнее предупреждение от Бентли. Следующий бросят уже прицельно. «Ну-ну». измайлов занял место наводчика у пушки дубинина установленной на подвижной платформе чтобы можно было перекатывать орудие к нужному борту. в походном положении оно намертво закрепляется посередине палубы сейчас его переместили к левому борту должным образом закрепили и изготовили к бою командует тут мичман привалов ярослав андреевич в ведении которого находится орудийный расчет Мда, мичман сто лет старичку. В 41 разменял возрождение, погибнув в морском бою. Придя в себя в открытом море, едва и второй жизни не лишился. Пришлось даже от акулы отбиваться. Но бог милостив, Привалова подобрал проходивший рядом торговец. Таковы реалии этого мира. Сколько лет Привалов ходил по морям, а приподняться так, чтобы получить высшее образование, а с ним и еще одно возрождение не сумел. По меркам мира Бориса... Ярослав Андреевич имел среднее техническое, а потому вырасти выше Мичмана ему не светило, как и командовать судами водоизмещением свыше 300 тонн. «Готово, Ярослав Андреевич?» задал риторический вопрос Борис, приноравливаясь к пушке. «Оно вроде и наводчик, но в то же время и владелец шхуны, а потому вопрос офицер не проигнорировал, хотя тот, по сути, и не требовал ответа». «Мы всегда готовы, Борис Николаевич». «Вот и ладно». «Граната?» – «В стволе», – тут же доложил заряжающий, легонько толкая его в плечо. Измайлов прикинул дистанцию, выставил целик и приник к прицелу. Мысль о том, чтобы уклониться от боя, у него даже не мелькнула. Во-первых, им попросту не уйти, что под парусами, что под машиной, преимущество в ходе у капера неоспоримое. А во-вторых, Борис сейчас не стал бы сбегать ни за какие коврижки». Два с половиной месяца, наполненные заботами и учебой, при полном отсутствии выброса скопившегося адреналина. Даже в шторм ни разу не попали. С борта Розы грохнули сразу два выстрела. На этот раз всплески возникли недалеко от борта корабля. Хорошо, хоть скорость снаряда сравнительно невелика, и траектория крутая. Прилети по настильной, и снаряды имели бы шанс достать под водой. А так только булькнули. Хм. А ничего, так наводчики на розе. Поднаторели. Не ожидал Борис от них таких результатов. Снаряд! В стволе! И привычный легкий толчок в плечо. Снаряд! В стволе! В этот момент на палубе капера вспухло облачко от первого попадания. Борис только удовлетворенно улыбнулся. Его дар по-прежнему продолжал работать с неумолимостью накатывающего катка. Наверняка Бентли уже понял, с кем связался. Сомнительно, чтобы ему доводилось еще где-нибудь наблюдать подобную скорострельность, сочетаемую с точностью, кроме палубы своего же корабля. «Снаряд! В стволе!» капер ответил двумя орудиями. Но в отличие от снарядов с «Газели», они вновь угодили в воду. Вот только несмотря на уже две гранаты, разорвавшиеся на борту догоняющего, опять обнаружились в опасной близости от русского судна. По сути, капер взял их под накрытие. Серьезные ребятки обосновались на борту англичанина, что тут сказать. Бентли, поняв, с кем именно ему довелось сойтись, начал отворачивать. «Только это не автомобиль и даже не танк на поле боя. Любому судну для выполнения маневра нужны время и определенный простор. Все маневры выполняются плавно». И уж тем более, если корабль идёт под парусами. Достаточно это примечать и вносить соответствующие поправки. Борис намётанным взглядом отметил изменение положения Розы. Сразу же определил, в какую сторону совершается манёвр, привычно внёс соответствующие поправки в прицел, основываясь не на знаниях, а на собственной интуиции, которая никогда его не подводила. Снаряд! В стволе! Что за... Борис даже приподнялся над панорамой прицела, не веря своим глазам. Пока он удивлялся, второй снаряд привычно рванул на палубе. Но предыдущий-то упал с недолётом. У него что, вдруг резко появилась косорукость? Или это результат излишней самоуверенности? Ну не мог Борис на такой дистанции промазать. Ладно бы ещё было волнение на море. Да и то не из пушки Дубинина. На этот раз англичанин ответил «из одного орудия» и теперь уж изрядно промазал. Борис тряхнул головой, прогоняя наваждение, и вновь приник к прицелу. Последующие три снаряда привычно рванули на палубе и надстройках яхты. Один проделал изрядную дыру в катере, добравшись одновременно и до танка с печным топливом, и воспламенив его. А потом вновь случился промах, на смену которому опять пришли попадания». Едва экипаж Розы справился с возгоранием, как на носу опять начался пожар. Борис продолжал засыпать гранатами уже убегающего противника, который вяло огрызался из одной пушки. Несмотря на густые и часто рвущиеся снаряды, Борис сомневался, чтобы для второй не нашлось обслуги. Скорее всего, орудие выведено из строя. Наконец яхта убрала паруса и повернулась к противнику под таким углом, что Бентли получилось задействовать как пушку правого борта, так и поднесённые на ют две слевого. Залп из трёх орудий вновь взял «Газель» под накрытие, и на этот раз капер добился одного попадания. Вслед за разрывом послышался сдавленный вскрик, и тут же позвали медика. Борис внес необходимые поправки в прицел и вновь открыл огонь с неумолимостью метрономов, колачивая в противника один снаряд за другим. Ошибочка, опять промах. Это он сегодня в ударе. От злости он успел выпустить еще из десяток снарядов, каждый из которых достиг цели. «Борька, хорош полить якорь-то вседалище, у нас поди артиллерийский погреб не безданный», – вызверился Рыченков, вооружившись рупором. Оно, конечно, Измайлов, владелец шхуны, и к нему все с уважением и по имени-отчеству, но Дорофей Тарасович стоял особняком и хозяина «Газели» ни в грош не ставил. Впрочем, на авторитете Бориса это сказаться не могло. Ну, потому что шкипер вообще себе на уме. Надо будет, так не постесняется и подзатыльник отвесить. Причем поймет это даже Привалов, который годами постарше Тарасыча будет. «Морской бой завершен». Парусно-винтовая яхта «Роза» отступила. Получено 4065 очков опыта к умению «Наводчик-3». 0 из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходимо «Наука-3». Получено 4065 очков опыта. 0 из 64 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходимо «Наука-3». Получено 4065 очков избыточного опыта. Всего 10150. Получено 203 очка свободного опыта. Всего 4052. А вот и победный лог. Нормально так подвалило. Несмотря на то, что Борис являлся владельцем шхуны, по сути он продолжал держаться на особицу. Для всей этой мути с командным опытом у него имеется шкипер. Морской ценз Измайлову пока без надобности, зато полученный опыт не размазался по всей команде, а собрался у него одного. Так куда удобнее перевести его в свободный, потом на носитель и затем перераспределить между членами команды. Именно такая судьба и постигла опыт Бориса, накопленный непосильным трудом и с риском для жизни. Он весь и без остатка вложился в набранную команду. Всем им, за исключением преподавательского состава, требовались серьезные вливания в интеллект, так что запасы Измайлова очень быстро растаяли. А ведь Рыченков старался подбирать людей с максимально завышенными показателями. «Отличная работа, Борис Николаевич!» – бодрым тоном похвалил моложавый старик Привалов. «Вот как хотите, так и понимаете. Впрочем, как уже говорилось, таковых тут половина команды». «Спасибо, Ярослав Андреевич. Только признаться, хвалить не за что. Я допустил целых три промаха». «Бросьте. Вы показали просто запредельный процент попаданий, да еще и при такой скорострельности. Не в моем случае, уж поверьте. Тут есть над чем подумать».